Глава шестая. Тиана Дисонре. Контактер. Тиана на мгновение замерла от ужаса, потом схватила нейродеструктор, потом дернулась бежать, и только после этого, наконец, мозг начал включаться, а паника отступать. Тиана заставила себя остановиться и подумать, благо пока на нее никто не нападал. Существа выглядели довольно жутко. Три опорных конечности, заканчивающиеся острыми когтями. Цилиндрическое гибкое тело, ряд глаз вокруг головы. Верхних конечностей тоже три штуки. Заканчиваются они гибкими бескостными щупальцами. Страшно и странно. Даже в содружестве иные разумные имели большее сходство с людьми, хотя бы наличием двусторонней симметрии. Здесь же она радиальная. Удивительно. Ругнувшись на себя за то, что думает о какой-то ерунде, девушка заставила себя сосредоточиться. У неё, вообще-то, ситуация сложная. Аборигенов местных встретила, и что делать, непонятно. Впрочем, аборигены ли? Существа очень крупные, примерно вдвое выше Тианы. Ходить по переходам корабля такие точно не смогут, для них они слишком узкие. Они даже для Тианы узковаты, а эти разумные и вовсе, если и смогут здесь двигаться, то с большим трудом. Мысли метались с бешеной скоростью. Может, неразумные? Но у них одежда. Тела существ были действительно накрыты чем-то вроде хитонов из мягкой ткани. Правда, не у всех. Некоторые прикрывались какими-то обрывками. Точно разумные. Но если это разумные и не аборигены то что они тут делают?» Пауза затягивалась. Девушка уже с минуту стояла, замерев с нейродеструктором в руках, и пыталась сообразить, как действовать, да всё не могла решить. Говорить? А что говорить? А вдруг, если пошевелиться, эти нападут? Напряжение будто кожей чувствовалось. Когда что-то коснулось её бедра, девушка подскочила до самого потолка. Благо, при местном тяготении это было несложно. Оно хотя и было несколько выше, чем на остальном корабле, но ниже привычного. Еще в полете девушка развернулась к неизвестной опасности, навела нейродеструктор и едва удержалась от того, чтобы выстрелить. Улитка. Огромная, больше полуметра высотой улитка с переливающимся всеми цветами панцирем, с двумя парами гибких щупальцев. На верхних отростках большие темно-синие глаза с мерцающими внутри искорками. Нижняя пара заканчивается мягкими круглыми навершиями. И самое главное — нога целомудренно прикрыта юбкой. Тиана сама удивилась, насколько много успела заметить в момент опасности. Уже приземлившись, она наконец разглядела, что из-за спин трехногих... Тут и там с любопытством выглядывают синие мерцающие глазки. Оказывается, улиток в помещении не меньше, чем трехногих. Просто не обратила внимания сразу. Уж очень угрожающе выглядят трехногие. Улитка, которая так ее напугала, снова приблизилась и настойчиво протянула нижние отростки. Тиана осторожно протянула палец. Улитка коснулась его, но тут же отдернулась. Попробовала прикоснуться к другим частям тела Тианы, но ей что-то тоже не понравилось. Разведчица пребывала в недоумении. Существа вроде бы не враждебны. Смотрят на нее, как ей кажется, с удивлением и почему-то с сочувствием. Вот только совершенно не ясно, как с ними общаться. Я вас не понимаю, тихо сказала девушка, подключив динамики скафандра. От звуков голоса Улитка вздрогнула. Трёхногие задумчиво склонили свои многоглазые головы. Улитка снова требовательно протянула навстречу отростки. Тиана, в общем, догадывалась, что от неё требуется. Подстёгнутый адреналином мозг сейчас работал очень быстро. Сама от себя такой сообразительности не ожидала. Улитка хочет прикоснуться к открытой коже. В целом в этом не было ничего невозможного. В этой комнате было довольно высокое давление, и состав атмосферы относительно подходящий. Концентрация кислорода немного выше привычной, но ненадолго снять забрало можно. Только девушка всё равно опасалась. Впрочем, первый контакт пришлось временно отложить. На потолке вдруг зажглось тёмно-красное пятно, и вот теперь обитатели фермы отреагировали очень живо. Заметались, большая часть бросилась к краям, а одна из улиток, наоборот, вышла в центр прямо под пятно. Свечение усилилось, а потом она взлетела прямо к пятну и исчезла. Пятно погасло. Обитатели помещения несколько секунд молчали и не двигались. А потом та улитка, что напугала Тиану, снова протянула к ней щупальца. Разведчица смотрела на происходящее с каким-то подспудным ощущением ужаса и беды. Она все еще не понимала, что происходит. Догадывалась где-то в глубине души, но окончательных выводов сделать не могла. Однако теперь от чего-то больше не сомневалась. Забрала у шлема раскрылась, и Тиана наклонилась пониже, позволяя мягким отросткам прикоснуться к лицу. Глазки улитки пристально сосредоточились на лице девушки. Через пару мгновений разведчица вдруг услышала мысли — не сразу смогла отличить их от своих, настолько естественным было воздействие. Даже удивилась, что за ерунду она думает. Даже не думает, а скорее воображает. Как и у любого человека, мысли не льются стройным потоком слов, а перемежаются размытыми образами. Однако если эти формы облечь в слова, звучало бы это так. Мы живем здесь много циклов. Мы хорошо знаем друг друга. Многие виды... Вводят между собой дружбу. Те, кто еще сохранил желание жить. Таких, как ты, мы еще не видели. Скажи, ты новое существо? Кальмары пришли и за твоей цивилизацией?» Тиана несколько раз моргнула сосредоточенно и догадалась. «Да ведь с ней разговаривают!» Собственно, она с самого начала подозревала, что эта улитка стремится коснуться ее для того, чтобы таким образом поговорить. Просто не ожидала, что речь ее будет настолько деликатна, что распознать таковую среди собственных мыслей окажется сложно. Нечто подобное было, когда они встретились с драконом-светлячком. Только игнорировать дракошу было невозможно. Его разум подавлял, пусть и не специально. Мысли радужной улитки звучали гораздо тише и, наверное, более естественно. Осознав, что происходит, Тиана попыталась ответить но у неё ничего не выходило. Когда она попыталась думать направленно, улитка вдруг отшатнулась и как-то даже скорчилась. Тиана недоуменно замерла. Что она сделала не так? Улитка, впрочем, быстро оправилась и вернула мягкие лапки на щёки разведчицы. «Я вижу, что такой способ говорить для тебя непривычен. Пожалуйста, просто говори так, как тебе привычно. Я смогу тебя понять». «Твой разум слишком силен, и когда ты направила на меня мысль, она причинила мне боль». «Ладно», — согласилась девушка. «Я не знаю, о каких кальмарах ты говоришь. Мы с моим любимым отдыхали на пустынной планете, когда меня вдруг затянуло в неизвестный космический корабль. Я уже несколько часов брожу по нему и пытаюсь разобраться, что происходит. Может быть, вы расскажете подробнее?» Лучше бы она не спрашивала. Тиана просто не могла себе представить тот неизбывный ужас, в котором находились эти существа. Ферма. Она правильно догадалась о предназначении этих помещений. Это была просто ферма. Вот только хозяева этого места не делали различия между разумными и неразумными существами. Точнее, они считали разумными только себя а все остальные — лишь пища для истинных детей бога-кальмара. Такова была их религия, которая утверждала, что всё во Вселенной принадлежит богу-кальмару и его детям. «У них нет своей планеты, своей системы. Её место затерялось в пепле времён», — рассказывала улитка. «Они давно забыли, откуда пришли, да им и неинтересно». Своё предназначение они видят в том, чтобы услаждать взор своего единого и всемогущего Бога. Все остальные, кто не верит в Него и не знает Его, кто не подобен Ему обликом, могут быть лишь пищей для возлюбленных детей Бога. Они идут от системы к системе, пополняют свои запасы с живых планет и с живых систем. Тех, кто не сопротивляются, они уничтожают. Если же существа подходят им в пищу, часть они оставляют и разводят, чтобы услаждать свои желудки плотью порабощенных. Те же, кто сопротивляются, лишь радуют этим воинственных кальмаров. Ведь противостоянием с сильным противником кальмары могут в очередной раз доказать своему богу, что они лучшие, они самые сильные. Все остальные — лишь ошибка природы, Результат происков злых сил. Победив, они поступают с разбитыми так же, как и с теми, кто не сопротивлялся. Забирают себе все, что им нужно, забирают себе технологии, которые показались им удачными, и летят дальше, в поисках новой встречи. Их цель — сделать так, чтобы вся Вселенная видела их превосходство. Теперь они придут к вашей цивилизации и уничтожат вашу планету. «Не смогут!» — возмутилась Тиана. «У нас тысячи планет, нас много. Мы не позволим поступить с нами так же?» «Если вы так сильны, почему ты прячешься? Почему твои соплеменники не спасли тебя?» — печально спросила улитка. «Кальмары очень сильны. Они вобрали в себя лучшие достижения многих и многих народов, я не знаю, скольких». Только на нашей ферме живут остатки пяти цивилизаций. Ты видишь существ с тремя ногами. У них тоже было много планет. Они тоже были могучие и горды, но кальмары пришли к ним и уничтожили. И теперь трехноги остались только на фермах». Тиана еще долго вызнавала подробности. Улитка оказалась терпеливым и спокойным собеседником. Она охотно отвечала на вопросы. Сама она тоже интересовалась жизнью Тианы и народа кеннаров, но как-то вяло. Это было просто праздное любопытство. Улитка не верила, что соплеменники-собеседницы смогут противостоять безжалостным кальмарам. Более того, была уверена, что и Тиану рано или поздно найдут и либо убьют, либо пленят. «Мне очень жаль, что с тобой это произошло», — рассказывало существо. «Мы постараемся помочь тебе» но ты должна быть готова, что больше никогда не увидишь своих соплеменников. Здесь нельзя надеяться, или разочарование будет слишком велико, и ты просто умрёшь от тоски». «Ну да, а если не надеяться, то жизнь твоя окажется хороша и прекрасна», — подумала Тиана. Вслух говорить не стала. Не хотела, чтобы эту мысль услышали несчастные сломленные пленники. Однако сама она сдаваться точно не собиралась. «Скажи, как давно вы живёте на этом корабле? Вы знаете что-нибудь о нём?» «Те, кого ты видишь, уже второе поколение. Мы очень бережём знающих, тех, кто хранит остатки наших знаний, нашей памяти», издалека начала улитка. «Трёхногие же и вовсе давно потеряли своих знающих. Они пытаются как-то сохранить знания». Но это сложно, ведь их можно передавать лишь из уст в уста. Знающие иногда рассказывают о тех, кто не смирился. О тех, кто пытался мешать нашим поработителям. Или о тех, кто пытался нанести им ущерб, желая отомстить за уничтоженных соплеменников. У нас есть эти знания, но они обрывочны и ненадёжны. Нам будет трудно их передать, ведь мы никогда не видели описанного своими глазами. Тем не менее, польза всё-таки была. Улитка, которую, кстати, звали очень мило, радужная пятнышка, передавала ей смутные, и неоформленные образы, из которых Тиана порой узнавала довольно полезные вещи. Например, внешний вид корабля, в котором она находится. Конечно, это был никакой не корабль. Целая малая планета. И даже не ясно, целиком она искусственного происхождения или когда-то за основу было взято естественное небесное тело. Если учесть, что размеры всех подобных обитаемых малых планет совпадают, скорее первое. Ещё Тиана узнала, что внутри есть ангары с боевыми кораблями разных размеров, да и в целом планетоид имеет все стандартные для любого корабля узлы. Здесь есть и реактор, и двигательный отсек, И даже капитанский мостик, которым управляет высокоранговый жрец, приближённый к Богу. Вот только расстояния на этом планетоиде такие, что добраться куда-то будет непросто. Перемещаться пешком слишком долго. Коридоры и тоннели тянутся на сотни и сотни километров. Впрочем, теперь у меня хотя бы есть карта. Пусть примерная, — оптимистично подумала девушка. Без карты здесь действительно можно бродить годами. «А так я буду как насекомое, как таракан или маленький паучок. Я буду там, где меня не ждут, и делать стану всё, что захочу». Кроме того, стало понятно, почему ей до сих пор не довелось встретиться с местными хозяевами. Области вокруг ферм считаются среди них грязными, Здесь появляются только те, кто чем-то проштрафился или и вовсе совершил какое-то преступление против местных законов. Те несколько точек, наверное, правда, были какими-нибудь ремонтниками, которых заслали в эту глушь, когда поступил сигнал о нарушении целостности стены. «Если тут практически не следят за безопасностью, почему вы до сих пор сидите здесь?» спросила Тиана. «Почему не пытаетесь сбежать?» Хотя бы кому-то, наверное, удалось бы это сделать. Многие пытались. Вначале. Те, кто принадлежит старшему поколению. Мы не знаем, удалось ли кому-нибудь исполнить задуманное. Но это в любом случае бессмысленно. Нам некуда возвращаться, ответила радужная пятнышка. Наши планеты уничтожены и представляют собой голый камень. А жизнь здесь. Однажды каждый из нас явится на суд Бога. Многие из нас надеются, что он даст нам следующую жизнь, более счастливую, что он позволит нам воплотиться в одном из своих последователей. Тиана промолчала. Это было по-настоящему ужасно, то, что рассказывала радужная пятнышко. Ужасно и печально. Осколки погибшей цивилизации, последние ее представители теперь верят, что однажды после смерти смогут родиться одним из тех, кто их уничтожил. Разведчица не готова была их судить. «Я не могу вас понять», — честно сказала девушка. «Но я не буду сдаваться. Моя цивилизация еще жива, и я уверена, что живы мой мужчина и мой Ликс. Я считаю, что должна передать им то, что услышала о вас. Не хочу, чтобы у кальмаров получилось уничтожить еще и мой народ». Радужное пятнышко возражать не стала. Даже пообещала, что они станут помогать ей по мере сил. «Я расскажу другим, тем, кто не знает о твоём появлении», — ответила улитка. «Во многих надежда ещё не угасла. Они будут рады. Они постараются тебе помочь». «Жаль, что ты пришла к нам в день жертвы. Хозяевам уже давно не требовались мои соплеменники для пира. Вкус наших тел им приелся». «Многие из моего народа могут счесть это плохим предзнаменованием, но большинство все равно будет воодушевлено, особенно представители других видов. Мы уже давно научились общаться между собой и даже нашли способ переходить между секторами ферм, чтобы гостить друг у друга». «И все-таки я не понимаю, неужели никто не пытался хотя бы сбежать с фермы?» не выдержала девушка. «Этот корабль огромен, «Здесь можно прятаться годами, и кальмары не найдут тебя!» «Это неверное представление», — ответила улитка, печально моргнув глазами. «Кальмары не следят за фермами, потому что знают, здесь очень долго не случалось ни бунтов, ни каких-то еще проблем. Кроме того, мы не пользуемся прямыми путями, лишь теми, что оставили для нас прежние поколения местных обитателей». Они остаются невидимы для хозяев, но только в пределах ферм. В остальных местах на этом корабле встречаются следящие устройства. Ты очень незаметна, даже многоглазые трехноги едва смогли тебя разглядеть, и то только потому, что знают, если дверь открывается, кто-то приходит. И еще ты как-то можешь управлять устройствами хозяев. Никто из нас не сможет открыть дверь, в которую ты вошла. Только сломать. Но если её сломать, придут ремонтники, а они обязательно сообщат о побеге пищи. На этом общение с обитателями ферм закончилось. Тиана решила вернуться. Разве что прихватила с собой немного питательной массы, которой кальмары кормят свои деликатесы. Для людей, судя по показаниям анализатора, она тоже вполне подходит, пусть и не идеально. Несмотря на угнетающий разговор, девушка твердо решила не сдаваться. Ей обязательно необходимо сбежать. И теперь она знает, где находятся ангары с боевыми кораблями кальмаров. Очень скоро эти ангары заработают. Раз уж кальмары появились так близко от границ кеннаров, они наверняка наткнутся на ее соотечественников. Правда, Тиане для этого требуется преодолеть несколько сот километров и остаться необнаруженной. Но разведчица была уверена, что справится.